Мышь ещё раз смотрелся вдаль и махнул рукой. Всё равно ты будешь ночью спать, а я джурить. Так что с монстрами, если понадобится, справлюсь. Почему? Не то чтобы Жаку так уж хотелось сражаться с монстрами лишь ради сомнительного удовольствия доказать своё мужество, но не настолько уж бронированной была его совесть, чтобы сваливать все тяготы путешествия на мыша. Поэтому приспокойно пояснил Мак, что к вечеру ты будешь лежать пластом.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 не подлежит даже теоретическому рассмотрению. Почему? Потому что ты боишься монстров. Более того, если тебе удастся попасть хоть в одного, ты немедленно шлёпнешься в обморок при виде этих кровавых клощей, чем с радостью воспользуются соратники пострадавшего. Ну вот, поговорил, что с королём поспорил. Этот мышь порой бывает зануднее его величества. и вечно всех воспитывающего мэтра и страна, вместе взятых. «Ладно, уговорил», – проворчал Жак, чтобы не чувствовать себя совсем уж мебелью, хотя никто его не уговаривал и согласия не спрашивал. «Тогда вылезай и приступим». Жак распахнул дверцу и спрыгнул с высокой подножки, подняв облако сухой серой пыли. Солнце жарило по-летнему, куда-то в мистралии с ее прохладной ранней весной.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 А как офлексикон? Слышал бы тебя, папенька. Совсем одичал и опустился ты в этом мире, скар. Вельмир, мирзавец, скотина. Я всё равно открою этот портал. Неуж ты без руки. Жак тихо ахнул и зачем-то зажал себе рот обеими руками. Он вспомнил, где видел сероглазого волшебника. Мог бы и раньше вспомнить, если бы мозгами пошевелил. Ведь каждого переселенца таскал в этот музей и показывал историческое полотно. Кто ж спорит? Насмешливо отозвался мышь, ничуть не впечатлённый небесным гласом. Конечно, откроешь, если несколько лун в нём проковыряешься. Как ты полагаешь, есть у тебя эти несколько лун? Сначала я тебя найду, выкидешь блохасты гиены. Я найду тебя, слышишь? Ты никуда отсюда не денешься. О, а этот живописный пит от постенный метр явно подцепил уже после переселения. Продолжал смехаться бесстрашный мышь, не обращая внимания на то, что у спутника от ужаса подогнулись колени. А зачем меня искать? Я тебя и сам найду. Я как раз к тебе и направляюсь, старого приятеля повидать, о вас вышнем побеседовать. А с счетами-то прикрылся жалкий трус.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 Он нас не увидит, не найдёт, и воплями своими больше надоедать не будет. Да и от вас, можно, в проклятие я нас тоже прикрыл. Кстати, раз уж этот болван меня выдал, очень тебя прошу, не доставайс меня глупыми вопросами. Где я был 300 лет? Не величать почтенным метром, не опрашиваться ученики, не пытаться объяснить мне в двух словах, что за эти 300 лет случилось. Уверяю, я их не проспал. А также не упоминать слух моего имени. Имена обладают свойством колебать силы. Лучше зови меня, как прежде, мышом. Жак тихонько вздохнул и неторопливо поднялся, отряхивая от пыли штаны. Роль соратника великого героя никогда не казалась ему соблазнительной. С ними вечно одни неприятности, так как герои потому и велики, что лезут в каждую авантюру.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 Ере: Дома. Ари: Почему не пришла? Мы же договаривались. Я здесь одна, как дура. Ере: Тарь, я не могу. У меня дома полный демонтаж. Разбери сама. Не бойся, он же больше на пылесосы не нападает. Ари: В пыльный ясник твои пылесосы. Всё ещё хуже. Он больной. Ере: Да нормальный он, просто отсталый. Ари: Он по-настоящему больной. Не на голову, а в смысле заболел. Висит над тазиком, весь зелёный. Не может даже встать и до сортира дойти. Я не знаю, что с ним делать. Спроси своего папу, он же врач. Ере. Нету папы. Я же говорю, у нас дома катастрофа. Танька со своих коньков навернулась на соревнованиях. Папа ещё носю в Канаду улетел. Ари. Ой, боже мой. А как она? Ере. Тряпдело мы от сотрясения. Папа маме звонил, сказал вытащим. Там, наверное, вся семья сбежалась. Ты же понимаешь, я не могу сейчас маму одну бросить. Аре. А что мне с этим зелёным чудом делать? А вдруг ему ещё хуже станет? А если что-то серьёзное, да он тут и крышкой хлопнет. Ере. А что он сам говорит? Аре. Что бы его не трогали и что у него всё в порядке. Шей. Ну какой в порядке. У него ещё и температура, по-моему. А если это какая-нибудь чума или холера? Еря, фантазии у тебя. Что он ел? Ари, сейчас спрошу. Ари, блин, он не знает, как это называется. Что ты вчера принесла? Еря, чего ты у него спрашиваешь? Он же читать не умеет. Загляни в мусорку и проверь упаковки. Ари, вот ещё по мусоркам я не лазила. Сейчас Ари. Лапшу с сосисками, молоко, булку. Вечером балабухи и чай. Сегодня ничего, потому что он ещё с ночи над тазиком висит. Сосиски свежие. Мы же позавчера тоже ели ничего, чем можно было отравиться. Ере. Может, он балабухи не доварил? Ари. Сейчас спрошу. Ари. Щерь, он их так слопал. Ере. Что, балабухи Сухимия её Ари. Он подумал, что это печенье. Ари. А ты ещё говорила, что он нормальный. Ерия. Мы с тобой сами виноватые, не объяснили. А откуда он знал, что это такое? Былицы, помнишь? Ари. Но логика-то хоть какая-то у человека должна присутствовать. Они же сырые, вообще не съедобные. Ерия. Однако на каждой пачке пишется, что надо варить и не меньше 10 минут. Значит, он не один такой. Аре. Альтернатив на далёньх хватает. Но как вообще можно это жрать? А не варёное-то не очень. Еля. Вот у него и спроси, как они у него в горле не застряли и как его не стошнило, как только он эту пакость откусил. Аре. Он говорит, что пробовал и похуже. А ещё говорит, что сосиски были такие же гадостные, поэтому он решил, что у нас вся еда одинаково несъедобна. Ере, однако, слопал